Глава двадцать первая. Прежде чем войти в дом, я собираю волосы в хвост, они пахнут сандалом и табаком. Мать Сары выкурила какую-то вонючую сигару после ритуала. Мне не хочется, чтобы Ингрид унюхала этот запах и начала задавать вопросы. Тётя по-прежнему единственная, кому доверяю, но я не знаю, как она отреагирует на известие о том, что я была у цыган и стала участницей этих странных и опасных действий. Открывая дверь, я слышу, как она напевает, оставляю сумку в прихожей и заглядываю в кухню. На столе стоят две пустых чашки, рядом тарелка со остатками печенья и сладостей. Очевидно, тётя сегодня принимала гостей или всё ещё принимает. Я иду дальше по коридору, двигаюсь на её голос. В чаще тенистой и светловолосой охотник притаился. Напевай, Тингрид. Нежные переливы её голоса всегда ассоциируются у меня со спокойствием и детством. Он не дышал, наблюдая за поступью белого оленя. Я знаю слова десятков песен, которые тётя пела мне перед сном, но про оленя слышу впервые. Натянулась тетива, и острый наконечник пронзил упругое тело животного. Песня раздаётся с летней веранды, примыкающей к дому со стороны сада. Она небольшая, в ней прохладно и мало света, несмотря на остекление в пол. Я останавливаюсь на пороге, чтобы не ступать на деревянныйнастил. Половые доски могут заскрипеть, а мне хочется дослушать до конца. Олень встрепенулся и упал. Он умирал, но его сердце продолжало биться. Ингрид, пританцовывая, раскладывает на полках горшочки с растениями. Она кружит между развешанными под потолком на верёвках сухими снопами трав и составленными друг на друга пыльными кашпо. Кругом раскидана земля, какие-то верёвки, совочки, пакетики, пол обильно устлан обломками и мелкой крошкой от сухих трав, но тётя умудряется грациозно перемещаться между ними, не задевая ничего подолом длинной льняной юбки. Охотник склонился над ним и увидел себя в отражении его глаз. Тётя сдувает пыль с полки и ставит на неё плетёную корзину с сушёными грибами. Заворожённая её пением, я наклоняюсь плечом на косяк, и старая дверь скрипит. Ингрид обрывает пение, заметив меня. Нея. Она отряхивает руки, выбивает ладонями пыль с передника, повязанного на груди, и заключает меня в объятие. Привет. Я с радостью приникаю к её плечу. Тётя островок спокойствия в этом бушующем, загадками мире. Где же ты была, моя хорошая? разглядывает она меня, отстраняясь. В её взгляде мелькает беспокойство. Гуляла со своей новой знакомой, отвечаю я. И это почти правда. Правильно, нужно заводить друзей. Ингрид треплет меня за плечи, затем за щёки и с улыбкой касается моих волос. Что ж ты опять прячешь свою красоту? Её длинные пальцы ловким движением стягивают с них резинку. Вот так лучше, ты, красавица. Неё помни об этом. Я сутулюсь, чтобы из-под двора-то водолазки не показались следы наши. Тебе это кажется? Уверена, все мальчишки считают так же, улыбается она. Тётя разглядывает меня с любопытством, что-то в моём поведении или внешнем виде заставляет её насторожиться. Ещё неделю назад я бы вывалила на неё всё, что со мной происходит и что меня волнует, но теперь всё иначе. Я уверена, Ингрид знает об особенностях этого города не меньше Сары, но почему-то не спешит рассказывать мне. Ты здорово здесь всё оборудовала, замечаю я. Нравится? оживляется она и едва не приплясывает, показывая мне обстановку. Здесь столько воздуха, Столько пространства. Как тебе стол? Он из массива дуба. Шикарный, правда? Отличное рабочее пространство для фасовки лекарственных растений. А полки это Андерс их смастерил. Какой ещё Андерс? Твой учитель географии? Ингрид указывает куда-то в сторону сада. В детстве мы учились вместе, а тут встретились в булочной, разговорились. Ну и он любезно вызвался помочь мне обустроить мастерскую. Мы вместе подходим к окну и теплицу для растений, добавляет тётя. Яша рашено пялится на мужчину в майке, который молотком вбивает в землю часть металлической конструкции будущей теплицы. В этот момент он оборачивается и, заметив нас, машет рукой. Супер, хвалит его Ингрид, показывая палец вверх. И мужчина расплывается в довольной улыбке. Теперь он вбивает железяку в землю суд двойным старанием. Скоро эта участь постигнет всех мужчин Ренвинда, потрясённо произношу я. Какая такая участь? хихикает Ингрид, быть очарованным тобой. Мне просто нужна была сильная рука, чтобы привести тут всё в порядок. Она игриво пожимает плечами и отходит от окна. Но он тебе нравится? Прищуриваюсь я. «Ну, а вы, случайно, не были парой много лет назад?» «С крючконосым Андерсом...» Тётя переходит на шёпот. «Умоляю, я всегда знала себе цену». Она передвигает катку с фикусом туда, где больше солнца, и обращает на меня свой взгляд. «Кстати, ты голодна? Ступай-ка, поешь на плите ужин». Я киваю, делаю несколько шагов к двери, а затем оборачиваюсь. Ингрид. Да? Тётя упирает руки в крутые бёдра, а ты веришь в что-то хм сверхъестественное? В каком смысле? Она выпрямляется, и, сложив руки на груди, начиная поглаживать пальцем перстень с опалом. Или мне мерещится, или он на глазах начинает бледнеть. Да, определённо есть что-то, чем Ингрид не спешит со мной по каким-то причинам делиться. Как ты думаешь? Мне не сразу удаётся сформулировать мысль. Реально ли существует что-то, что не объяснить наукой? Например, её взгляд прожигает меня насквозь. Например, какие-нибудь сверхспособности. Я переминаюсь с ноги на ногу. Ну или там всякие существа. Клянусь, на лице Ингит мелькает удовлетворение. «Этот город начал открываться тебе, да? Что ты видела?» Она подходит ближе. «Что чувствуешь?» «Не то чтобы...» «Теряюсь я. Просто мои сны и...» «Они стали ярче?» В её глазах зажигается огонёк интереса. «Что-то вроде того». «Это хорошо». Она гладит меня по волосам. «Ты же что-то знаешь об этом, да?» В надежде смотрю на неё. «Да». Ты знаешь, что со мной происходит? Что это Ингрид? Тётя, понимающе обводит взглядом моё лицо. Ты на пороге важного открытия, Нея. Просто позволь своим талантам раскрыться. Она мне не скажет. Я не понимаю. Мой голос дрожит. Ты прибыла в этот город в самый подходящий момент, девочка. Ингрид сжимает мои плечи. Теперь Рэнвинд даёт тебе силу, он пробуждает то, что скрыто внутри тебя. Просто не сопротивляйся этому, ладно? Прими это, и тогда поймёшь, кто ты есть. Принять что? Её улыбка греет тёплым светом. Свой дар. И какой у меня дар? Хмурюсь я. Тётя прикладывает указательный палец к моему лбу. Всё здесь. Где? В моей голове? Если я тебе расскажу, ты всё равно не поверишь. Ты должна увидеть это сама. Что увидеть, стону я. У меня такое ощущение, что я стала героем плохого мистического фильма, в котором постоянно нагнетается уровень тревоги и загадочности. Все ждут, что вот-вот уже раскроются секреты, но финалом в итоге становится большой атомный взрыв, который взметает на воздух все ответы. Знаешь, Ингрид берёт меня за талию и ведётproc из мастерской. Когда я была маленькой, мама пугала меня историями про витры. Это о маленький невидимый подземный народец. Тётя усаживает меня на стул и ставит передо мной тарелку с пирогом. Она говорила, они заманивают и похищают детей. Когда я выросла, поняла, что есть существа и похожи, но каждый раз, когда во дворе скрипят качели, Думая о том, что это витра, она не качается. Ингрид садится напротив и подпирает подбородка ладонью. Если мы не видим чего-то, то это не означает, что этого нет, понимаешь? Почему ты не говорила мне об этом всём раньше? О снахах, о потустороннем, о Ренвинде. Я рассказывала сказки, пела тебе песни, когда ты была маленькой. Для всего остального ты была слишком мала. Но теперь я выросла. С жаром говорю я. «Почему ты не можешь сказать мне все сразу, Ингрид? Кем была моя мать? Ведьмой? Я тоже теперь буду ведьмой?» В рове Ингрид вздымаются вверх. Она качает головой. «Нет, дело совсем не в твоей матери, Нея. Она была обычным человеком». «А в ком? В моем отце?» Тетя молча кивает. «Кто он?» «Требую я». «Ешь», — сухо произносит она. Это из-за него мама бежала из Ренвенда. Из-за него я не могла раньше вернуться сюда. Он что мог причинить мне вред? Это он проклял меня. Боже, это он меня проклял. Мог, кивает тётя. И всё ещё может, но когда твой дар раскроется в полный мир, ты будешь достаточно сильна, чтобы дать отпор и ему, и любому другому. Кто он? требую я, впиваясь пальцами в столешницу. Всем у своё время, нея, а теперь ешь. Сидя на кровати в тьме своей комнаты, я достаю из-под подушки красную ленту, которую дала мне Анна. В полной тишине и на ощупь я вплетаю эту ленту в свои волосы. Ровно 10 ночей, сказала цыганка. И тогда я смогу сказать тебе больше. Значит, ровно 10. Хорошо. Мне тоже не помешает узнать больше о самой себе и о том, кто и зачем меня проклял. Я ложусь, укрываюсь и смежаю веки. Лес, развалины, пик Чёрной горы, шкатулка с красным бархатом. А затем я вижу его. Это существо, и от его вида кровь стынет в моих жилах. Глинное белое одеяние, Чёрные водопады волос, серое вытянутое лицо и огромные, как резкие круговые рощурки угольного карандаша, впадины глаз. Оно тянет ко мне руки и что-то кричит, и его голос, как стрека тысяч насекомых, зловеще неприятен. Я в ужасе отшатываюсь и вдруг оказываюсь на поляне. Передо мной стоит олень, белый олень с красными лентами на могучих рогах. Я моргаю, и олень исчезает. А на том месте, где он стоял, лежат его кости. Среди них замечаю и ленту. Теперь она грязная, почти чёрная, испачканная землёю и изодранная ветром. А потом я поворачиваюсь и вижу Бьорна Хельвина. Он стоит за моей спиной с копьём в руке. Секунда, и он замахивается, чтобы нанести мне удар.